Глава 32. Конец расследования дела о маньяке. Хольер прижимал к себе неподвижное тело жены с безвольно свисающими руками, бессмысленно смотрящими вдали глазами, выглядевшими черными из-за ненормально расширившихся зрачков. Он звал ее криком и мысленно напрягая все свои ментальные способности, но чувствуя, что ее сознание все дальше отступает от него, уплывает в тень, откуда нет возврата. Он крепко удерживает ее, а возможно, она уже не вырвется из этой хватки. Со вздохом сказал Халиеру пожилой мужчина, с лохмами длинных седых волос и снежной белой бородой. Она сильная, она справится. Прохрипел Халиер. Она менталист с огромными способностями, но вы совершенно необученный. Она не слышит моего магического зова, не может настроиться на него. Чем больше время отрыва от собственной центральной нервной системы, тем меньше шансов, что она не останется навсегда безумной, даже если вынырнет из глубины чужого сознания. Грустно напомнил Хальеру старик. «Оставьте нас, вы все равно не можете помочь, так хоть мне не мешайте дозваться до нее!» выкрикнул Хальер. «Не мешаем, не полагаясь только на магию разум, сын наш». Тянись к ней чувствами, ведь твои чувства к этой девушке глубокие, не так ли?» Его оставили одного. Хольер прикрыл глаза и последовал мудрому совету старшего зоны. «Он вытащит из бездны мерзкого сознания убийцы свою голубку. Марис не сможет противостоять им обоим». Алиса металась в глубинных воспоминаниях иномирного чудовища, пытаясь отыскать путь обратно. Существовал ли этот путь? Она начинала сомневаться в этом, но твердо знала. Если она сдастся, то станет послушной марионеткой в руках безжалостного бездушного убийца-маньяка, который на полную катушку использует ее способности мага-менталиста. «Он использует тебя во зло всему миру», предупреждали ее Аскольда. И Алиса верила им. Это она, необученный мака и на мирный дух паразит много изучил за двадцать три года. Она видела это в его воспоминаниях. Он сумеет управиться с ее силами. Нет, поклялась Олеся. Я выберусь из этой трясины. Не погибну и марионеткой в чужих руках не стану. Она старалась настроиться на собственное тело, свои мозговые клетки, стараясь вернуться изо всех сел. Но к ее ногам будто привязали пушечное ядро, а путеводную нить обрезали. Она умрет в чужом сознании, если не вырвется. А ей так хотелось жить. Ей не жалко магии, ей жалко жизнь, жизни, которую она так мечтала провести рядом с любимым. Сейчас, в отчаянном стремлении спастись, Олеся смогла четко, мысленно увидеть и разделить свою жизненную и магическую энергию. Золотистые всполохи — это жизнь. Золотые искры излучают тепло, они важны, важнее остального. А магия — холодный, туманный, полупрозрачный клубок в которые вплетены, вмурованы нити жизни. И эти золотые нити вынуждены подчиняться пленившей их магии и в первую очередь защищать своего пленителя, а не себя. Так не пойдет. Надо освободить их, отделить жизнь от магии и никогда впредь их не спутывать. Олеся сосредоточилась и начала методично распутывать бесцветный клубок своей ментальной магии, освобождая золотые ниточки возможно ей это ничем не поможет но это было занятие помогающее не провалиться еще глубже в пропасть чужого разума а сосредоточиться на себе вот и последняя ниточка освобождена она олеся больше не держится за магию она готова отдать ее отдать всю до капли только оставьте жизнь оставьте ей эти золотые ниточки чувства и коула и вдруг ее мечущихся мыслей коснулась теплая волна Волна чьей-то отчаянной всепоглощающей нежности и тоски по ней. Волна звала, умоляла, вела за собой. И эту волну не замечала удерживающая Олесю бесстрастное чудовище. Олеся всеми освобожденными золотыми ниточками потянулась навстречу источнику ласкового тепла. Рванулась и увидела реальный мир, а не фантомное порождение чужого сознания. Над ней склонилось осунувшееся бледное лицо Хольера. «Голубка, это ты!» — прошептал он. «Я!» — Сипла ответила Олеся, закашлялась и расплакалась, ощупывая тело мужа и тысячу раз переспрашивая, все ли с ним в порядке. «Ну, будет, будет, все хорошо!» — шептал Хольер и укачивал её на руках. Понемногу Олеся пришла в себя и встрепенулась. Целый мир в опасности, а она слезы по щекам размазывает. «Коул, скажи, что ты не успел прибить Мариса!» Воскликнула она. Синие глаза мужа сузились, он перехватил ее крепче, усаживая на коленях. Не прибел, Зло и холодно заверил он. Я вначале прибью тебя за то, что бросилась между нами. Ты не понимала, что моя защитная магия на тебе не удержит моё же смертельное заклинание, поскольку часть самой себя магии никогда не воспримет как угрозу. Кроме того, я не могу убить его, пока он ментально связан с тобой. Тебя бы в момент его смерти накрыло такой разрушительной волной от ощущения гибнущего сознания, что ты бы умерла вместе с ним. А во-вторых, я еще жду внятных объяснений. По каким глупым соображениям ты рискнула своей жизнью ради бесчеловечного убийцы? Надеюсь, ты не страдаешь болезненным воспалением ложного благородства, призывающего беречь жизнь от петых негодяев лишь потому, что это гуманно. «Бесчеловечного убийца, это верно сказано. Марис не человек. Это адское зло под маской человека. Я видела его родной мир», — прошептала Олеся, содрогаясь всем телом от воспоминаний об увиденном в памяти маньяка. «А увидела она очень и очень много, практически все: События, намерения, размышления». Хольер долго слушал о необычном симбиозе физического тела и разумного духа, о чуждом жутком мире, о пленении молодого Рейта иномерным чудовищем, слушал не перебивая, только темнее лицом. В конце Олеся сказала. Интересен метод, который позволял духу обманывать прибор измерения уровня способностей, будучи в теле Мариса. В тот момент, когда начинало опускаться радужное кольцо прибором, иномерный дух-менталист ненадолго как бы отслаивался от тела, пропуская измерительное кольцо между собой и телом, которая обладала лишь стихийной магией. Полностью вырваться из зоны притяжения тела дух не мог, но немного отодвинуться у него получалось. А я в этот момент начинала слышать в Марисе звон высокой контрастной ноты, вместо прежнего смутного ощущения его раздвоенности. А что касается проверок памяти Мариса, то опять-таки ты проверял память тела, а не иномирного разума в нем а телу позволялось видеть и слышать далеко не все, как ты понимаешь. И я замечал в этом симбиозе двух существ только способности стихийника, способности тела. Никогда ранее не сталкивался с закреплением магического дарования на бестелесном духе. Задумчиво сказал Хольер. Олеся перевела дыхание и продолжила. Твоя версия, что первый бунт устроил тот менталист, которого перед этим затащил в мир неосмотрительный маг, Оказалась верной. Марис, буду называть его так, как уже привычно, притворился послушным, чтобы как можно больше узнать о новом мире. А как только решил, что узнал достаточно, сбежал, чтобы опробовать обнаружившиеся у него магические способности. И опробовал. Продумал план, напитался чужой магией, высасывая жизни, как паук. Заложил ментальные установки бунтовщикам и взорвал страну. Схему его действий мы наблюдали сегодня. В прошлый раз было так же, только нападение тогда никто не ждал. Последующую бойню в поместье, в которой погибло много людей, он устроил специально, чтобы избавиться от тела, которое могли опознать. Так он попутно доказал всем, кто вздумает интересоваться судьбой иномерного менталиста, свою несомненную гибель. И, конечно, смерть тела позволяла ему вселиться в другого человека. О, он уже тогда твердо знал, в кого заселиться. Но вначале хотел совершить контрольные эксперименты чтобы не попасть в просак. Хальер скрипнул зубами и сказал. Он с самого начала рассчитал все так, чтобы единственным наследником престола оказался Адис, у которого была беременная жена. Он планировал заселиться в Леван. Твоя интуиция на это намекала, подчеркивая, что опять появилась женщина, беременная новым возможным наследником престола. Да а нынче он сделал ставку на ребенка и мира, постаравшись расчистить тому, то бишь самому себе, путь к власти, сфабриковав свидетельство его законнорождённости и попытавшись убить меня и всю императорскую семью. Да. Почему же он не последовал первоначальному плану? Не заселился в Левана? Почему он не заселился в Кронпринца, когда тому было четыре года, или в самого Адиса? или в прежнего императора. Я как раз заговорила о контрольных экспериментах, когда ты меня перебил. Первым подопытным чужемирного духа стал тот маг, который завлек его в велейскую империю. И Марис прояснил для себя два факта. Первое — самовольно покидать тела в чужом мире он действительно не может. Второе — подселение к сильному полноценному разуму очень отличается от подселения в тело идиота. Макс сопротивлялся вторжению яростно, а в итоге противостояние духу менталисту сошел с ума, что создало Марису кучу проблем. Управлять телом сумасшедшего это все равно, что водить машину, у которой отказали рули и тормоза. И тогда он приказал магу наложить на себя руки и вновь вырвался на свободу. Продолжил Хальер. "Я признаю, что у тебя были серьезные причины защищать Мариса от смертельного удара." Если бы я убил его у портала, то мы имели бы полностью свободного и невидимого убийцу, разгуливающего Павелейской империи. Он бы недолго разгуливал. Напомнила Олеся про скорое рождение ребенка и мира. Ее снова затрясло, и она теснее прижалась к мужу. Видишь ли, Марис быстро понял, что без осложнений он может заселиться только в тело ребенка, лучше новорожденного, когда разум еще не проснулся. Он сделал контрольную проверку. Заселился в месячного малютку, родившегося в одной зажиточной семье. Провел в его теле почти год. Убедился в том, что, когда телом управляет другой разум, то свой собственный разум не развивается, оставаясь в фазе младенчества и не мешая чужаку всецело управлять телом. А потом отдал ментальный приказ своей няньке задушить младенца и исчез, не поинтересовавшись, какому наказанию за убийство подверглась несчастная. Кольер снова скрипнул зубами. Если бы в то время я руководил тайной канцелярией, то не пропустил бы следов ментального приказа в голове Неньки, и ее полностью оправдали бы. Кухонный нож не виновен в том, что именно им зарезали повара. Да, когда Марис разыскал свою жертву, новорожденного принца Левана, то твое постоянное присутствие рядом с семьей Ламоков выбило его из колеи». Он-то был уверен, что является единственным сильным менталистом в империи. Его заверил в этом маг, что притащил его сюда. А тут вдруг рядом с намеченным к заселению телом обнаруживается не просто менталист приличного уровня, а маг-универсал. Марис прекрасно понимал, что ты не пропустишь мимо глаз внезапное усиление ментальных способностей новорожденного и присутствие чужого взрослого сознания в младенце. «Само собой не пропустил бы». Его ментальная магия оставляет отчётливый след в сознании людей. Зло заверил Хольер. Именно. Одним словом, Марис побоялся связываться с тобой, решив, что вначале следует хорошенько изучить магию и возможности сильных магов на максимальном удалении от тебя. А потом построить новые планы, учитывающие твою своевременную гибель. Собственно, именно из-за этих планов он представлял своё убийство как дело твоих рук чтобы в нужный момент легко воспламенить тлеющие искры народного гнева, а также найти себе сподвижников, готовых ради твоего убийства пойти на что угодно. Как нигде раз. Да, но после смерти мирного тела Марису нужно было новое тело, причем тело мага, через которое он мог бы подпитываться энергией чужих жизней. Желательное тело богатого наследника, который мог бы впоследствии вращаться в высшем свете вблизи своих будущих жертв членов императорской семьи и главного своего врага — тебя. Долго шататься духом он не мог, быстро терял силы. Ведь в новом мире он был одинок, а я уже говорила, что жизненная энергия духов связана в общий цикл. О да, Марис нашел путь к бессмертию для своей расы. Способ забирать у людей не только тела, но и жизненные силы для своего бесконечного существования. Он выпивал жизнь не только для пополнения магического резерва тела, но и для пополнения жизненной энергии своего бестелесного образа? Да, магия открыла ему путь к бессмертию. Пока не переведутся маги-пустышки или просто слабые маги, не способные противостоять его силе. Он будет жить вечно. И не один. Ты ведь догадался, для чего ему так сильно требовался межмировой портал, с огромной проходимостью по переносимой энергии и массе? Марис даже планы твоего убийства придержал доверяя твоей гениальности, открыть ему ворота к дому и регулярно узнавая из памяти Левана о подробностях твоих успехов. Он мечтал явиться к сородичам-спасителям расы, широким жестом предложить им всем скопом переселиться в более гостеприимный мир и помочь ему избавиться от единственного препятствия на пути к неограниченному господству, уничтожить всех сильных магов этого нового мира. Халир содрогнулся, представив себе поток бестелесных монстров, вылетающих из возрожденного им портала. Монстров, вселяющихся в невинных детей, лишая их права на собственную жизнь. Монстров, сильнейших менталистов, которые телепатически связаны между собой и могут, сообща любого мага, поставить на колени и принудить перерезать себе горло. «Боже, убереги нас, впретят спасителей рас». А от других мы убережемся сами, пробормотал Хальер. Обязательно предупредим все другие известные нам миры об опасности этого мира, населенного духами-менталистами. Хорошо, что наложенные мною на Мариса заклинания препятствуют ему не только пользоваться магией и бежать, но и совершить самоубийство не дают. Значит, Мариса не казнить, но и мирно состариться в тюрьме ему дать нельзя. Умрет от старости, а мы вновь получим духа-убийцу. Я заточу его в греблени. В одной из экспериментальных лабораторий есть большая барокамера, которая закрывается абсолютно герметично во всех смыслах этого слова. Изнутри не просочится ни единый атом, ни единый квант энергии любого вида. А поскольку дух Мариса — это всего лишь сгусток разумной энергии, то и он не сможет выбраться на волю. В барокамере предусмотрены отводы для поставки внутрь различных ингредиентов без нарушения герметичности. Так что кормить Мариса будем через эти трубки, а заодно исследовать пример такого необычного симбиоза двух существ. Когда же в конце концов дух естественным образом освободится от тела, у нас будет второй уникальнейший образец для исследований. Мы поселим этот дух в герметически закупоренный прозрачный сосуд. Нашпигованный датчиками и щупами. Надеюсь, этот дух рассеется не скоро. Пожалуй, его можно будет немного подпитывать. Надо подумать, как. Дорогой, мне страшно тебя слушать, призналась Олеся. Не то, чтобы Марис не заслуживал такой участи, но прошу тебя, обдумывай свои грандиозные планы молча, хорошо. Муж кивнула, Олеся перевела дух. Какое счастье, что кол помог ей выбраться из болота извращенного разума нелюди. Его чувства стали ее путеводной нитью в той безнадежности, без него она бы не выкарабкалась. Алиса с любовью посмотрела на мужа, на его нахмуренный лоб, за которым решались мировые проблемы. Теперь все будет хорошо, шепнула ей интуиция. Ого, кажется, ее магия активно пополнялась, пока разум барахтался во враждебных тисках. Или чувство коула спровоцировали магический обмен. Обмен, в котором она не потеряла жизнь, а обрела ее. Стоит проверить? Они ведь здесь одни? К слову, где это здесь? Сидя на коленях мужа, Олеся оторвалась от созерцания любимого и осмотрелась. Они находились в узкой клетухе с каменными стенами и низким потолком. Окна не было, только одна дверь. Они сидели на металлической кровати, застеленной тонким матрасом и старым покрывалом. У кровати стояла тумбочка, в стене напротив торчали пустые железные крюки под одежду, под потолком зияли подвешенные хольером осветительные огоньки. Собственно, больше осматривать было нечего. Это так выглядит карцер? Коул таки решил меня спрятать. Хорошо, что спрятался вместе со мной, хоть это и странно. В стране бунта глава тайной канцелярии отсиживается в подвале под развалинами своего управления. «Или я чего-то не понимаю?» — задумалась Олеся. «Коул, мы где?» — потормошила она задумчивого мужа. Халир вышел из задумчивости, но отвечать не спешил, зарождая в Олесе недобрые предчувствия. «Видишь ли, в чем дело?» Начало он, и недобрые предчувствия усилились. Марис не успел настроить портал на определенный мир, и в этом нам повезло. Однако ненастроенный портал шагнувшего в него человека автоматически выбрасывает в родной мир этого человека. Я страшно испугался, что нас разбросает по мирам. Марис — обратно в Вилейскую империю. Я полагал, что он ее уроженец. Тебя на землю, а меня в мой мир. Тогда в Велейскую империю вернулся бы маньяк и продолжил свои преступления а мы с тобой остались бы заперты в мирах, в которых нет регулярного межмирового сообщения. Мы с тобой могли вообще никогда больше не встретиться. Поэтому я все силы бросил на то, чтобы как можно крепче связать нас вместе, и надеялся прыгнуть в твой мир. Но когда ты ударила по маньяку, и ваши сознания перемешались, сбивая с толку магию портала, то нас всех вышвырнуло в мир единственного ясного сознания в связке то есть в мой родной мир. «Мы сейчас не в карцере столичной тюрьмы? Мы в совершенно другом мире?» — поразилась Олеся. «Что-то в последнее время меня швыряет по мирам. Коула, а что это за помещение? Нас арестовали за незаконное проникновение в твой мир? Нет, не арестовали и не арестуют». Утешил муж, но не успела Олеся вздохнуть спокойно, как он уточнил. «За незаконные проникновения нас убьют, если обнаружат». «Будем надеяться, что не обнаружат. Плановая проверка зоны только через два дня. А при выходе из портала всплеск магической энергии минимален, и на него не среагировали системы слежения». А в этой каморке я провел первые 47 лет своей жизни которые не вошли в мою официальную биографию велейской империи. Как ты понимаешь, отраженная в книгах история моего детства и молодости до встречи с Адисом во время бунта. Вымысел от первого до последнего слова, к тому же сокращенный на 20 лет. «Так», — сказала Олеся, с трудом собираясь с мыслями, «значит, это родной мир Коула, о котором он отзывался, как о не самом райском месте». «Где Марис?» «Его стерегут мои товарищи. В зонах все люди маги-универсалы. Так что не переживай, у убийцы нет шансов уйти. Но надо рассказать всем, что он из себя представляет. Нас выкинуло из портала посреди зала, а здесь уже вечер, так что все обитатели зоны в курсе нашего появления. Нам даже освободили на ночь мою прежнюю комнату. Пойдем. За понимание языка не волнуйся, обучение в портале происходит автоматически. Ихалир потащил Олесю по узкому каменному переходу. С обеих сторон виднелись двери в такие же коморки, как та, что они покинули. А впереди сиял ярким светом проходу большое помещение. Влекомая мужем группе его сомерников, с которыми он провел бок о бок почти полсотни лет, Олеся обеспокоилась закономерным вопросом. У тебя в родном мире никакой невесты не осталось? Ты столько лет провел в этом сообществе? Нет, не осталось и не было никогда. Я же говорил, что до тебя не встречал девушки, с которой захотел бы провести всю жизнь. все таки удивительно устроен женский разум. Внезапно оказавшись в неведомом чужом мире, в совершенно неясной ситуации, он первым делом беспокоится о том, не встретится ли здесь соперница за внимание мужа. Мой разум пока не сообразил, что имеются другие поводы для беспокойства. Ведь рядом со мной находятся признанные гении магической науки, всегда способные что-нибудь придумать. Огрызнулась Олеся.